«Где-то здесь. Сигналка на двенадцатом сработала. Оружие в готовность. Смотреть в оба». Леший пропустил вперед Рудина, связался по портативной рации с диспетчером. «Шмель, дай малый свет на двенадцатый участок». Через несколько секунд загудели и налились синим молоком потолочные светильники, выхватили из темноты длинный коридор коллектора. «Рудин, видишь что-нибудь?» Пусто, лишенным индивидуальности голосом, сказала Горошина в ухе. «Пыльченко?» «Никак нет, товарищ майор». Леший был уверен, что СОС-95 сработала ошибочно. В крайнем случае ее потревожил какой-нибудь отмороженный искатель приключений, сопливый горе-диггер. Серьезные люди на сигналку не нарываются. Ее даже в шутку прозвали светофором. В темноте белые пластиковые датчики с красными диодами хорошо заметны. На них пойдет только пьяный или сумасшедший». Хотя у Амира опыта хождений в минус нет, это не его родные горы. Да и Бруно мало ему поможет. Значит, пятьдесят на пятьдесят. Или Амир, или не Амир. Да. В любом случае, оставить без внимания сигнал тревоги они не могли. Благо, что находились рядом, в районе Волхонки. «Я, тролль второй», — послышался в рации взволнованный голос Бородько — который вместе с Полосниковым из Аремба прочесывал соседнюю ветку коллектора. «Обнаружил странное тело, товарищ майор». «На вид пацан лет десяти, но с бородой». Леший сразу понял, о ком речь. «Что значит тело? Труп, что ли?» «Никак нет, дышит вроде, но лежит, как труп». «Мы идем к вам», — Леший коротко свистнул, подавая сигнал своей группе. Глаз с него не спускать, и будь осторожен, он вполне может тебе нож под ребра запустить или дать головой в солнечное так, что с ног слетишь. Он сам упал, товарищ майор, за перемычку зацепился. Так уж и сам с сомнением спросил Леший. А ты не помог? Я хотел, конечно, признался Боротько. Слышу, бежит только шаг какой-то странный. Что делать, как обычно, крюк в челюсть? Только он чуть ли не между ног у меня проскользнул со своей челюстью, а я в камень всадил. Боец показал разбитый в кровь кулак. В мертвенном свете ламп, казалось, что с пальцев содрали кожу. «А он сам завалился, так и сложился на месте», — с жаром говорил борочка «Только он притворяется, очнулся уже, просто вставать не хочет». «Как же он встанет, если ты ему на спину наступил?» Так ведь вы же предупредили, что он особо опасен. Боец убрал ногу в тяжелом ботинке. Карлик глубоко вздохнул, но продолжал лежать на бетонном полу, поджав ноги и прикрывая голову рукой. — Бруно! Бруно! — леший потряс его за плечо. — Это я, леший, помнишь? КГБшный бункер, триста зеленых. Хорь-керченец. Слышишь меня? — Отвали! — отозвался Бруно, не открывая глаз и не меняя позы. Леший выпрямился. «Встать!» — сказал он негромко, но властно. Бруно пошевелился, ощупал пальцами голову, вздохнул и сел. Неторопливо с линцой поднялся на ноги. «Вот ешкин болт! Чуть башка не лопнула, когда эта дура орать начала!» Он поднял глаза на Лешего, прищурился. «Значит, Леший, да? Хреново выглядишь, однако! Вылитый мент! Понюшкой не угостишь старого друга?» «От понюшки понос случается», — отрезал Леший. «Что здесь делаешь?» «А в стену ебошись, не видишь, что ли?» Карлик с подозрением огляделся, приподнялся на цыпочках и воткнулся носом в черно-синий шеврон у Лешего на рукаве. «Нихуя ты не Леший, вот что я тебе скажу! Леший был Дигер, наш человек, а вы все мусора, я пошел, до свидания!» Пыльченко успел схватить Бруно за куртку, и, сделав подсечку, вновь аккуратно уложил на пол. — У нас очень мало времени, — сказал Леший, присаживаясь рядом на корточке. — Я знаю, ты обещал провести Амира под Кремль. Где он? — Кто? — Кремль? — Бруно сделал непонимающее лицо. — Позвольте, товарищ майор, я ему ума вставлю промеж глаз, — вызвался Заремба. — Руки чешутся! Леший остановил его движением ладони. «Запомни, Бруно, мир собирается отправить на тот свет тысячи людей. Если хочешь ему в этом помочь, выебывайся дальше, как муха на говнище. Только потом из этого говнища уже не выберешься. Я тебе гарантирую, своими руками утоплю. А если хочешь, чтобы этого не случилось, тогда просто поговори со мной, ты понял?» «А чего он мне грозит ума вставить?» «Рявкнул Бруно, показывая пальцем на Зарембо». Сквозь маску его обычной невозмутимой наглости и бравады проглядывал испуг. «Я и так умнее его в четырнадцать раз! Я человек-звезда! Я Бруно, в конце концов! Бруно-Аллегро!» олегра — сказал леший. «Никто ничего тебе вставлять не будет. Говори быстро!» Карлик мрачно посмотрел в пол. «Я не знаю, где они! Я им все наврал! Что подземелья знаю, ракоходы эти, все такое!» Водил их, пока Амир не просек, в чем дело. Они там знаки, оказывается, оставляли зачем-то, путь метили. Чуть не порвали меня. Но там перестрелка началась, фонари потушили сразу. Салиха ранили, а я смылся, но я же не знал, клык даю, вскричал он. Амир сказал, там клад какой-то офигенный, меня в долю обещал взять. «Кто вас стрелял?» — спросил Леший. «Откуда я знаю? Что, я должен был пойти спросить у них?» — огрызнулся Бруно. «Где это произошло?» Бруно опять стал рассматривать камешки на полу. «Я же говорю, не разбираюсь я в ваших рыкоходах! Прямо бежал, потом налево, кажись, ногти его на дверь содрал. Не поднимая головы, он продемонстрировал лешему кривые поцарапанные пальцы. Потом два коридора, потом эта дура орать начала, я чуть не спятил. «Это что, та самая, из-за которой я в бункере тогда чуть голову не расшиб?» «Нет, обычная сигнализация», — сказал леший. «Чем они путь метили?» «Ну, типа того», — Бруно изобразил в воздухе нечто волнистое. «Типа змейки мелом рисовали». «Сколько людей у Амира?» «Семь, ну, шесть с половиной, Салиха ранили». «Бежал долго?» «Минуту? Десять? Двадцать?» Бруно глубокомысленно почесал бороду. «Не знаю», — выдохнул он. «Но не двадцать, точно меньше». Леший повернулся к Пыльченко. «Это десятый или одиннадцатый участок. Набережная, канал, знаменка, кабельники и теплоки. В канализацию Амир не сунется, что скажешь?» «Там настоящие спагетти из коллекторов, товарищ майор», — сказал палец. «Старые, новые, дублеры, замороженные участки и перегон метро рядом. И пойти они могут в каком угодно направлении, не угадаешь. Они ведь дезориентированы». «Но я хорошо знаю этот район, товарищ майор!» «Лады, поведешь группу!» — кивнул Леший, щелкнул тумблером рации. «Шмель, я тролль! Свяжись срочно с Евсеевым! Передай, что Бруно нашелся! Сигнал тревоги красный! Пусть объявляют общегородскую операцию! Перекрывают центр по Садовому кольцу! Берут под прицел все люки, все места забросов!» Он подумал и добавил. «И метро пусть эвакуируют! Подчистую! Как понял, Шмель! Давай!» «Действуй!» Он взял Бруно за шиворот, встряхнул как следует. «А ты пойдешь с нами, покажешь место, где вас обстреляли!» «А чего все? Я да я!» — обиженно загудел Бруно. «Тем я нужен! Вам я нужен! И все бесплатно!» Но сопротивляться не стал. Послушно потрусил куда-то по коридору. Тут же притормозил, остановился хлопнул себя по лбу, а, -а, а повернулся и побежал в обратную сторону, растолкав стоящих на его пути Боротька и Седого. Леший поймал карлика, развернул к себе. «Хватит суетиться, Бруно, от тебя сейчас слишком многое зависит. Если опять начнешь бывалого из себя корчить, как с Амиром, я тебя...» Бруно рывком сбросил его руку и заорал. «Ну чего встали, дылды, за мной!» «Вымахали под два метра, а ни хрена без Бруна не можете!» Место нашли быстро. И кровь, и гильзы на полу, и змейку на стене. Это был тепловой коллектор Арбат Житное, третий километр. «Автоматы против охотничьего ружья», — сообщил палец, перебрав гильзы. «Странный расклад». «В какую сторону они пошли?» — спросил Леший у Бруна. «Пытались догнать тебя?» — Да, вроде. Не знаю, — пробормотал карлик. — Мне бы понюшку, а? Леший, не жмись, у тебя в аптечке что-то должно быть, я же знаю. Группа разделилась. Пыльченко, серидов Заремба и Полосников отправились в сторону Житной. Леший, Боротькой Рудин — карбату Арбату. Карлика Леший взял с собой, но передал наверх, чтобы в ближайшей вентиляционной шахте его перехватил резервный наряд и доставил на Лубянку. Бруно принялся орать про свой звездный статус, строить из себя оскорбленную добродетель. «Я вам ценные сведения, а вы меня на лубянку!» После того, как Леший пообещал приковать его наручниками к трубе и оставить одного до прихода коллег, он заткнулся и больше хлопот не доставлял. Огольцов перестал писать и поднял голову, над которой заходящее солнце в окне нарисовало ярко-оранжевый нимб. Взглядом начальник секретариата пронзил Евсеева насквозь, разложил на атомы, перетасовал, собрал снова. Если бы это можно было, он бы, конечно, не собирал. К утру уборщица смела бы эти атомы в совок и вынесла прочь вместе с остальным мусором и его головной болью. Евсеев ему не нравился. Евсеев, который приходил в конце субботнего дня, похороненного в рабочем кабинете, и начинал что-то нести о срочной эвакуации, не нравился ему вдвойне. «Каптоев? Амир?» – переспросил он с раздражением. «Вы что, не были на утреннем совещании? Не слышали, что банда Каптоева блокирована в Чечне?» «Слышал, товарищ полковник», – ответил Евсеев. Но майор Сенцов утверждает, что Коптоев в Москве. Лицо Огольцова стало наливаться краской. — Он что, видел его? Беседовал с ним? — Никак нет, — сказал Евсеев. Сенцов говорил с Бруно. — С каким еще Бруно? С тем самым карликом-циркачем? Циркачом? Так точно. Его скоро доставят сюда, товарищ полковник. Наряд уже выехал. Огольцов насупился, опустил глаза... Перечитал абзац, на котором только что остановился, и ни черта там не понял. Задурили ему голову этими циркачами, проститутками эвакуацией этой. «Вот когда доставят, когда допросят, тогда и будем оценивать степень опасности!» — прогремел он. «Как вы себе все это представляете? Какой-то карлик что-то сказал, и мы объявляем эвакуацию?» «Перекрыть садовое кольцо! Эвакуировать радиальные станции! Поднять наверх тысячи взбудораженных людей! Начнется паника, пойдут слухи!» «Я согласен, товарищ полковник. Сведения об опасности надо проверить самым тщательным образом. Но Сенцов, командир спецвзвода, опытный подземник, ему можно доверять». А я доверяю официальному рапорту полковника Гуцериева, перебила Гольцов. И вам советую придерживаться того же правила. Полковник прихлопнул ладонью бумаги на столе. Руководством поставлена задача не создавать лишнего шума и не сеять панику. В метро и на поверхности уже дежурят дополнительные патрули. Городская милиция предупреждена и работает по усиленному варианту. Поэтому до выяснения всех обстоятельств дела никаких активных действий не предпринимать. Если необходимо блокировать какие-то люки и подземные коммуникации, используйте собственные ресурсы, но опять-таки аккуратно и без шума. Задача ясна?» «Так точно», — сказал Евсеев, обращаясь уже к лысине Огольцова, опять склонившегося над столом. Он переступил с ноги на ногу, ругнулся про себя и сказал, «Только что будет, товарищ полковник, если Коптоев все-таки там, под землей».